Глава пятая. Бой у городища. Вот оно, господин, главное городище вирумцев. Вождь уганцев Иннар Кривобокий показал рукой на скрытое за высоким частоколом поселение. Здесь у них старейшины и все племенные вожди. Лучше находятся амбары и хранилища с едой, и со всем добром для большого торга. Вон там, в ручья, раскинулась священная дубовая роща. Показал он чуть в сторону. В ней они в свои большие племенные праздники молятся Верховному Уку и другим божествам. Ты говоришь, что их соборное войско составляет не более пяти сотен копий, более похожих на палки, и от них нам не придется ждать сильного сопротивления? Епископ Дербцкий или Альский Герман строго посмотрел на своего вассала. «Да, господин», — подтвердил Угандец, — «пять сотен своих воинов они могли собрать в дальний поход только лишь за седмицу. Мы не раз с ними ужиратились за спорные земли озера Выцьярф. Они даже со своими союзниками редко когда приходили туда более чем семью сотнями. Из оружия у них в основном лишь одни копья с луками, которые не страшны вашим закованным в броню воинам». Епископ поглядел выстроившихся за ним в колонну три сотни дербцев и, важно, кивнул. «Не одна лишь сила и острота мечей да крепость стальной брони дают победу в битвах, Иннар. А самое главное — это еще и правильная вера. Скоро семь лет уже, как ваши земли находятся под сенью креста. А твой народ все еще сопротивляется его принятию. и продолжает справлять свои языческие обряды. «Вы слишком долго испытываете мое терпение, вождь. Смотри, как бы опять не повторилось то, что уже однажды было с твоим народом после взятия нашими доблестными войсками русского Юрьева и казни их князя Ивячка, я ведь могу и не сдержать праведного гнева моих рыцарей и всех их людей». мне всегда об этом, Индор!» «Я буду помнить, господин!» — преклонил голову вождь угандийцев. «Все решится после этого похода. Если он окажется удачным и в наши хижины придет много добычи, мне будет гораздо легче убедить своих людей принять латинскую веру. Он будет удачным. А как же еще может быть иначе?» — усмехнулся епископ и подозвал ближе к себе рыцаря. — Брат Леонард, тебе, как предводителя всех наших войск, поручается взять это пристанище язычников. Нужно сжечь его и вывести оттуда все то, что представляет из себя хотя бы какую-нибудь ценность. «С его жителями вы можете не церемониться. Я уже дважды предлагал этим диким вирумцам свое высокое покровительство после принятия имя латинской веры. Но эти глупые язычники до сих пор продолжают упорствовать. Так пусть же их постигнет сегодня самая суровая кара. На все это у тебя есть половина дня». — Нам некогда здесь дольше задерживаться, потому что впереди ждет русская нарва, и наше войско не должно отстать от западного рижского. — Я возьму это бревенчатое недоразумение быстрее, чем вы сказали, ваше святейшество, — усмехнулся рыцарь. — У этих варваров здесь нет даже хорошего вала и рва, чтобы придержать под стенами штурмующих. — Как действуйте же, брат Леонард? И примите мое благословение!» Все складывалось так, как и предполагали нападавшие. Из-за стен городища слышались панические крики, а с его частокола высотой чуть больше роста двух мужчин летели в сторону атакующих стрелы. Впрочем, большого вреда они им не наносили. Спрятанные, с большими щитами угандийцы все ближе подходили к городищу и лишь изредка падали пораженные стрелками на траву. «Сейчас наши лесовики под прикрытием своих стрелков перекинут лестницу на частокол, возьмут его часть, а дальше наши три спешенные сотни подойдут за их спинами поближе, поднимутся наверх и все доделают там внутри». Рыцарь, командующий штурмом, махнул рукой, указывая своим помощникам место для развертывания. «Спешивайтесь, и вот здесь стройте все наши сотни». — Ждите мою команду, братья. Нам осталось уже совсем недолго. — Здесь нет смысла даже строить таран или осадное укрытие. Все и так уже очень скоро решится. Франц, оставайся со своей полусотней здесь. Вы будете охранять епископа обоз и наших лошадей. Об частокол стукнули десятки наспех сколоченных из древесных вершин лестниц, и наверх полезла гомонящая рать у угандийцев. «Вождь, дербческие сотни отошли от леса, еще немного, они будут на расстоянии полета стрелы!» — доложился Лембит и ударил копьем показавшегося из-за острия чистокола врага. «Хорошей брони, кроме толстой суконной одежки, да нашитых поверх нее роговых пластин на нем не было, и железное жало вошло по самый черенок в человеческую плоть». «Рано!» — выкрикнул Кайра. «Держимся пока здесь сами. Главное, не давайте ли вам перемахнуть через стены. Сбрасывайте их всех вниз!» Он махнул рукой, и три десятка защитников, разбитых попарно с длинными рогатинами в руках, начали спихивать и скидывать ими концы лестниц. Не каждой паре это удалось. Несколько человек пали на бревенчатый настил под ударами копий противника. Дюжина угандийцев уже перемахнула через стену частокола, и ожесточенный бой шел теперь на самом верхнем помосте. — Вперед! — выкрикнул команду рыцарь Леонард. — Наши лицевики уже наверху частокола и дожидаются там верунцев. На стены, братья! Три сотни немцев ринулись к городищу. — Дербсы, в копейном броске от стены в вождь! — выкрикнул Лембитт. отбиваясь своим копьем от здоровенного угандийца Секирой. Над крепостью затрубил протяжно рог и две с половиной сотни вирумских воинов, выскочив из-за ближайших хижин, ринулись с оглушительным ревом на стену, размахивая своим оружием. Те три десятка угандийцев, которые, закрепившись наверху, уже торжествовали победу, были ими изрублены, сколоты и сметены к подножью стены. а в подступавшие сотни немцев ударили в упор из луков и четырех десятков арбалетов. Им на головы полетели заготовленные заранее бревна, булыжники и копья. В довершении всего через атакующие стальные ряды, расстраивая их, пронеслись назад те три сотни оставшихся в живых угандийцев, которые только что с таким яростным напором атаковали защитников города. «Держать строй! Щиты вверх! Построение черепахой!» — закричал командующий немцами рыцарь Леонард. «Бам!» — арбалетный болт пробил щит и впился ему в плечо. Рыцарь зарычал от сильной боли и резким рывком выдернул его из раны за торчащий наружу конец. «Вперед, братья! Во имя Святого Креста вперед! Покажем язычникам нашу силу!» Прикрывшись стеной щитов, три сотни латников, разбив каждую пополам, как шесть огромных черепах, медленно и грозно двинулись к стенам. — Хорошо идут, ярые эти немцы-воины! — одобрительно пробормотал Варун, вглядываясь, как под прикрытием больших щитов на стену, начали обратно выставлять только что недавно скинутые лестницы. — То один, то другой атакующий падали у подножия частокола, но на их место тут же вставал другой. «Еще немного! Еще немного! Ждем, братцы! Придержи своих воинов, Айвар! Если сейчас раньше времени ударим, то все, что так тщательно готовили, разом сорвем! Дайте им занять участок стены и втянуться во вовнутрь городища! Вот тогда по сигналу Кайра и мы ударим!» Походный вождь Вирунсов, стоявший во главе двух сотен своих воинов под прикрытием деревьев, нахмурившись, покачал с сомнением головой. — А если они всех там убить и спеть сжечь город? Как дальше ждать, когда там гибнут наши братья? — Ждать, я сказал. Ждать! — зло рявкнул Варун. — Старейшины мне вас доверили, Айвайр, а я лучше знаю, что нам сейчас нужно делать. — Ждать! — Или вы все нам сейчас сорвете?» И, снизив тон -то, уже спокойно, словно бы уговаривая этого высокого и сильного воина, продолжил. «Второй день, как только дождя нет, вождь. Крышу построек в вашем городище еще толком не успели даже просохнуть. Не загорится ничего. А Кайра, уж он-то вовсе не дурной, а весьма даже опытный воин. Не кинет он своих людей на железную стенку немцев». Ему ведь только лишь на расстоянии их бить, да вниз со стены спихивать. Обо всем уже заранее у нас с ним уговор был. «Ждем твоей команды, ворон!» Айвор поднял вверх руку с растопыренной пятерней. «Я обещать Кайра слушать тебя, я это сделать!» Наконец, теряя у подножия частокола людей, немцы смогли установить дюжную лестницу и по ней вверх устремились ручейки воинов, собираясь затем в единое целое на самом верху. Прямой сшибки с защитниками у них там не было. всё это время, осыпая их копьями, стрелами, арбалетными болтами на расстоянии, они затем отступили со стены в городище и били уже из-захижин и сооруженных на улицах завалов. Немцы, спустившись с верхних мазков вовнутрь городища, начали выстраиваться там в кринге и готовиться к уличным боям. «Внимание, дружина!» — подал команду старший из новгородцев. «Сначала мы все бьем угандийцев. Они еще до конца в себя не пришли. Вон топчутся на поле, даже выстроиться не успели. Потом, как только их всех рассеем...» Отрезаем хвост немцам у стены и сверху расстреливаем их в городище. Ваня, как только мы здесь у угандийцев разгоним, ты со своими тремя десятками забираешь весь обос и коней. Все, братцы, к бою. Чую, вот-вот сейчас сигнал для нас из-за стен будет. И правда, не успел он это договорить, как со стороны городища раздался призывный рев рога. «Вперед!» Перекинув речник за плечи, Варун обнажил свой меч и ринулся из кустов на поле. Вслед за ним выбежали сотня новгородцев и две с половиной вирунцев. Они всесокрушающей лавиной разметали угандийцев и затем, не останавливаясь, ударили в тыл стоящей возле стены и не успевшей перегруппироваться дербской полусотни. Семь десятков мощных речных самострелов выбили разом ее половину, а всех остальных изрубили уже мечами. Буквально через пару минут на верхних крепостных мостках были уже все три сотни атакующих, и в тыл заходящих вовнутрь городища немецких клиньев ударили сверху болты и стрелы. Три десятка пластунов, отделившихся от основного войска, в это самое время били из речников по охранной полусотне епископа. Первый же их залп положил на землю старшего из находящихся здесь рыцарей и еще дюжину его латников. Второй залп самострелов остановил начавших свой разбег всадников. Оставшиеся в живых развернули своих коней и понеслись вслед за епископом и его свитой. Вслед им ударил третий залп, и еще несколько фигурок свалились вдали с коней. Обозные, не дожидаясь такой же участи для себя, неслись, сломя голову в сторону леса. А в в это время шел бой. На тесных улочках между хижин, окруженные со всех сторон немецкие клинья, увязли в тягучем противостоянии с эстами. Противник, не желая вступать в ближнюю схватку с хорошо вооруженным и защищенным броней войском, старался бить на расстоянии метательными с улицами или колол врага длинными копьями. А сверху... Со всех сторон над стен летели стрелы и бронебойные болты. — Карл, бери три клины и прорубайся к воротам, или нам всем здесь конец! — прокричал Леонард. — Они перебьют скоро нас всех среди этих вонючих сараев, а мы прикроем вас с тыла. И откуда у них тут только взялось столько мощных арбалетов? — пробормотал с досадой рыцарь. Его пошатнуло от слабости, и господина придержали с боков его верные оруженосцы — прикрыв со всех сторон своими широкими щитами. — Щелк! — болт ударил тому, что был слева от рыцаря, в голову и пробил его шлем. — Вперед к воротам, братья! — проревел команду огромный рыцарь, и полторы сотни немцев, резко развернувшись, словно железная лавина, ринулись, прорубая сквозь заслон эстов к воротам. — Протич, немцы развернули свои клинии и пруд к выходу! — доложился Мартын. «Ирунцам их долго не удержать. Совсем скоро они будут здесь у ворот». Ворон огляделся вокруг, лихорадочно соображая, что же ему делать. Его взгляд остановился на тех двух башенках, что стояли на опорных столбах по бокам от входа. «Айвар! Айвар!» — заорал он, перекрикивая шум боя. «Бери своих людей! Подрубайте внутренние опоры у этих башен!» «И завалите ворота, чтобы никакого прохода здесь не было! Ты меня понял?» Походный вождь Ястов поглядел туда, куда ему указывала русские старшина, затем на немцев, прорубающихся ко входу, и понимающе кивнул головой. «Ростислав, сигнал всем в стенку!» Загудел сигнальный рог, и напротив ворот головой к подступающим дербцам выстроилась вся новгородская сотня. Вместе с ними встали в общий строй те младые эсты, что только недавно прошли воинское обучение в Андреевском. Две рати сошлись в узкой улочке, ведущей от центра городища к выходу. «Бум-бум-бум!» — ударили в щиты сжало копий. «Плотней строй прокричал ворун. «Держаться! Я сказал, держать стенку!» Немцы отчаянно напирали. Древки у копий были изрублены в минуту, и теперь в ход пошли мечи с боевыми секирами. Щит у Калли развалился от нескольких мощных ударов широкого лезвия. Матвей сдвинулся чуть в бок прикрывая своим щитом товарища, и этим он немного открылся сам. Хрусть! Меч рыцаря прорубил руку русского воина, вторым своим ударом он разрубил его грудь. И тут же с другой стороны другой немец прикончил и совсем открытого эста. «Держать строй!» — ревел ворун. плотней стенку, держи, братцы!» Русский заслон понемногу, шаг за шагом теряя своих людей, начал подаваться назад. Вдруг позади них раздался громкий треск, и затем с оглушительным грохотом, перегораживая все подступы к выходу, рухнули обе надвратные башни. Секундная пауза хватила русскому командиру, чтобы оценить изменившуюся обстановку. «Самострелы! Товсь!» «Первы три шренги на колено! За щитами! Стоять! Стрелки поверх голов! Бей!» И в замерзшие шренги Дербцев ударило сотня мощных самострелов. Со стены их поддержали лучники эстов, а с боковых улочек и от хижин отовсюду в немцев летел град метательных копий стрелок камней. Только недавно атакующие, с такой яростью своего врага, латники и сами оказались в западне, все пути к отступлению с этого самого момента для них были теперь перекрыты. «Гибау фодер, ihr werdet all sterben! Wer sich aufgibt, dem wird Leben geschenkt!» «Сдавайтесь, или вы все умрете, сдавшимся будет дарована жизнь, немецкий!» Прокричал из вражеского строя немолодой уже воин с резкими чертами лица. «Шесть превыше всего! Вперед, братья!» Раздался возглас из клина, и сотня немцев ринулась на врага. «Первые две шеренги! Бей!» — скомандовал Мартын. Двадцать самострелов ударили в упор, выкашивая передовую шеренгу латников. «На колени! Перезарядка!» Опять рявкнул русский командир. «Вторые две шеренги! Бей! Третьи две шеренги! Бей! Бей! Бей! Бей!» Рыцарь Карл лежал мертвый, пробитый двумя болтами. Рядом с ним, словно бы продолжая прикрывать своего господина, лежали и все его оруженосцы. Командующий дербцами рыцарь Леонард потерял сознание от большой кровопотери в самом конце боя. Около сотни немцев сложили свои мечи к ногам в знак сдачи на милость победителей. «За хороший выкуп вернете их епископу», — кивнул в сторону пленных ворон. «Да там среди них более половины с сильными ранами. Едва ли треть из них эту седмица переживет. Сколько бы людей своих потеряли, Кайра!» Вождь тестов, обтирая кровь с рассеченной щеки, тяжело вздохнул. «Более сотни пала друг, и два раза постолько же ранено. Тяжелый для нас этот победа, но без вас мы все бы здесь погибнуть. И мы это очень хорошо понимать. Теперь у нас не быть к вам никаких э, недомолвок. Так это правильно называться по-русски. Мы будем справлять тризну по всем погибшим». А вечером у священной рощи пылали огромные погребальные костры. К своим богам в их жарком пламени уходили души язычников. Неподалеку отпевали и прощались с павшими по христианскому обряду. «Это вам от моего командира вождь. За ваших людей, принявших у нас крещение. Откупными этот язык никак не повернется назвать. Так что считайте все подарком». Варун показал рукой на освещенный пламенем круг. Перед большим костром лежали, поблескивая, десять стальных, двойного крепкого плетения кольчуг. Рядом с ними находились вложенные в ножны мечи округлые, с кольчужной бармицей шлемы и самострелы со способом натяжения типа Самсонов пояс. — Здесь десять, Варун, а ты уводить обратно тех восемь эстов, что приняли у вас веру Христа. Двое из десять этих людей пасть в битва, и Кайра вопросительно посмотрел на русского. «Мы с тобой не торгаши, вождь, войны Мне было велено вам передать все это сполна, вот я исполняю приказ». Охмурившись, произнес русский командир. «А наш с вами союз вновь скрепляется кровью, теперь уже здесь, на вашей искренней земле эстов». «Да мы будем всегда помнить те десять ваших воинов, павших при защите наш дом», — тихо произнёс воевода эстов. «Их могилы возле священной рощи будут всегда с цветами, если уж вы не разрешаете их кропить кровью жертвенных животных. И передайте вашему вождю воевода эсты всегда откликнуться на его зов». А по поводу своя доля добыча и выкупа с пленной не переживать. Честная половина ее — пройти в Нарвасанным путем, когда с зимой встанут реки. Туда же мы пригнать и половину из всех захваченных лошадей. — Я передам, — кивнул ворон. — За добычу не беспокоюсь. Когда будете отправлять караван в нашу крепость, можете посылать с ним свои товары и съестное для торга. И вам с того хорошо, и нашему гарнизону все какое-никакое, а послабление будет. Через неделю, когда немного подживут раны у моих двоих, мы уходим к Нарве. Думаю, что там тоже совсем скоро будет очень жарко. И прошу оставить на извлечение моих троих сильно раненых воинов. Им пару месяцев нужно лежать, а дорогу сейчас они не перенесут. Доставите их караваном в нашу крепость». «Ты можешь не беспокоиться за них!» — кивнул вождь. «Мы все сделаем так, как ты сейчас сказать, и мои люди проводить вас до Нарвы, ворон!» «Пойдем на Тризну к нашим людям. Посмотри, они уже все сидят в одном общем кругу!»